Лето прошло среди постоянных веселых собраний. Великий князь все сильнее привязывался к своей юной невесте, и даже воспоминания о княжне Четвертинской до того изгладилось из его сердца, что он почти равнодушно узнал о ее браке с Дмитрием Львовичем Нарышкиным. Александр был фаталист. Он слепо верил в судьбу, ему казалось, что брак с принцессой Луизой уже великой княжной Елизаветы Алексеевной должен был обязательно принести ему много счастья. Императрица всячески старалась поддержать в нем эту уверенность. Царская фамилия в том году проживала попеременно то в Петергофе, то в Царском селе, где императрица строила для внука отдельный дворец под мифологическим именем Дворца Пелея. Впоследствии эта затея была оставлена, как раньше была брошена, стоившая уже больших денег, постройка под Москвой в Царицыне. Эта местность, до крайности живописная, была отмечена вниманием императрицы, и она выразила желание, чтобы здесь был построен Царицынский дворец. Желание императрицы было законом. Тотчас же были составлены планы и преступлено к роскошной и дорогой постройке. Императрица зоркая и охотно следила за всеми подробностями богатой постройки и заявила о своем желании при первой возможности лично взглянуть на воздвигаемое здание. Назначено было время отъезда императрицы в Москву, и работы были усилены и ускорены по возможности. Новую постройку желательно было представить Екатерине, в черне, уже почти оконченный, по крайней мере, с возведенными каменными стенами. Но это-то и помешало всему делу. Дворец, не будучи окрашен, состоял лишь из красных кирпичей и напоминал мрачный древний замок. Некоторые заметили, что он похож на склеп Петропавловского собора, царской усыпальницы. На саму Екатерину дворец произвел такое же впечатление. Он казался особенно мрачным еще потому, что во время осмотра его все небо обложило густыми тучами и хлынул дождь с раскатами грома и молний. «На что мне этот гроб?» Екатерина сдвинула свои густые брови и, круто повернувшись, вышла из лабиринта злополучного здания. Несмотря на грозу, она тотчас же уехала из царицына чтобы никогда более не заглядывать в него. С этой минуты постройка, стоившая громадных денег, была заброшена навсегда. Этот случай лишний раз доказывает, как подвержена была к старости Екатерина II предрассудкам, и как она, несмотря на свой ум, всецело поддавалась силе первого впечатления. Еще один случай, к несчастью, вполне оправдал то суеверное значение, которое ему было придано в первую минуту. Принцесса Луиза, совершенно еще ребенок, в эпоху своего переезда в Россию, носившая по-детски короткую одежду, с трудом привыкала к длинным платьям и вовсе не могла освоиться с длинными придворными шлейфами. Однажды, в день торжественного приема, Луиза, спеша к императрице, запуталась в складках длинного шлейфа, упала и почти до слез сконфузилась от своей неловкости.